В центре его располагался очень красивый мраморный, украшенный израстцами фонтан. Вокруг него большие вазоны с цветами и декоративными растениями. Дон Ибраим стоял у калитки до тех пор, пока с другой стороны к ней не подошла озабоченная служанка в черном форменном платье. Дон Ибраим изобразил на лице самую невинную улыбку, на какую только был способен, и слегка приподнял шляпу, Попятился назад, надеясь, что вполне достоверно играет роль заблудившегося туриста. Оказавшись на улице, он снова остановился перед дворцом. Все еще улыбаясь, в пожелтевшие от никотина усы, он достал из нагрудного кармана сигару, бережно снял с нее бумажное кольцо с изображением маленькой королевской лилии в окружении надписей Монте-Кристо, Гавана, и отрезал кончик ножичком, висевшим на цепочке часов. Ножичек был, как любил рассказывать экс-лжеадвокат, подарком его друзей Риты и Орсона в память о том незабываемом вечере в Старой Гаване, когда он, Дон Ибраим, показывал им фабрику сигар «Портагас» на углу улиц Драгонес и Барселона. А потом Рита танцевала с ним в тропикане, да бог весть какого часа. «Тропикана» — знаменитая гаванская кабаре. Примечание редакции. Знаменитые артисты находились в Гаване на съемках «Дамы из Шанхая» или чего-то в этом роде. И Орсон тогда налокался по самые ноздри. Все переобнимались, перецеловались, а под конец они подарили дону Ибраиму этот ножичек. Захваченный этим воспоминанием или фантазией о нем, экс-лжеадвокат сунул сигару в рот и повертел ее языком. наслаждаясь вкусом табачного листа, служившего ей верхней оболочкой. «А интересные подруги у этого долговязого папа, подумал он, потом поднес зажигалку к концу сигары, предвкушая предстоящие полчаса удовольствия. Дон Ибраим не мыслил себе жизни без кубинской сигары во рту. Их аромат совершал чудо, придавал блеск его прошлому. Севилья, Гавана, так похожая на нее, и его карибская юность, в которой он уже сам был не способен отличить то, что происходило на самом деле, от вымысла. С первым глотком дыма сливались в одно целое, в чудесную грезу, где все было необыкновенно и романтично. В борделе горели красные лампы. Из динамиков лился голос Хулио и Глесиоса. Стакан Селестина Перехиля звякнул, когда черная Долорес подложила в виски еще льда. «Ты просто пончик, Лоли!» — пробормотал Перехиль. Это была констатация очевидного факта. Стоя за стойкой, Долорес покачала бедрами и провела кубиком льда по своему голому животу, видневшемуся из-под коротенькой маечки, обтягивавшей пышный бюст, который так и колыхался в такт музыки. Этой крупной, смуглой, похожей на цыганку женщине, было далеко за тридцать, но пороха в ее пороховнице еще было хоть отбавляй. «Я тебя напою одним порошком», — объявил перехиль, проводя рукой по остаткам волос, чтобы проверить, надежно ли закамуфлирована лысина. «От него ты просто с кровати свалишься». Уже привыкшая к болтовне перехиля Долорес, пританцовывая за стойкой, Несколько секунд многозначительно смотрела ему прямо в глаза. Потом, высунув кончик языка, бросила в его стакан кубик льда, которым водила по животу, и удалилась обслуживать другого клиента. Девочки уже раскололи его на две бутылки каталонского шампанского, и дело явно шло к третьей. и Иглесиас во всеуслышание продолжал настаивать, что он является одновременно и шутом, и сеньором, а потом ввязался с Хосе Луисом Родригесом по прозвищу Пума в спор на тему «нужно или не нужно быть ториадором для того, чтобы затащить женщину в сад. Равнодушный к этой полемике, Перехиль отпил глоток виски и стрельнул глазом на Фатиму Мавританку, которая танцевала в одиночестве. Юбчонка, едва прикрывавшая зад, сапоги до колен и декольте, из которого весело выпрыгивают груди. Фатима была вариантом номер два на этот вечер, так что он начинал взвешивать все «за» и «против» обеих. «Эй, Перехиль!» Он не заметил никак они появились, никак подошли. Они уселись по обе стороны от него и облокотились на стойку, делая вид, что рассматривают батарею бутылок на украшенных зеркалами полках. Перехиль увидел их отражение в зеркале, среди этикеток и фирменных кружек. Справа сидел цыган Майрена, весь в черном, худой и надменный, как танцовщик фламенко, с огромным золотым перстнем на левой руке, рядом с обрубком мизинца, который он сам себя отсек одним ударом во время бунта в тюрьме. Слева цыпленок Муэлос, светловолосый, хрупкий и чистенький, который, похоже, никогда не снимал с руки рукоятки опасной бритвы. Носимый в левом кармане брюк и всегда говорил «простите», прежде чем пырнуть ею кого-нибудь. «Угостишь нас стаканчиком?» Медленно, самым дружелюбным тоном проговорил цыган. Перехилю вдруг стало очень жарко. Слабым голосом, как человек, который вот-вот лишится чувств, он позвал Долорес и заказал для Майрены и цыпленка Муэлоса по порции джинтоника. Стаканы так и остались на стойке нетронутыми. Два взгляда скрестились в зеркале с его взглядом. «У нас к тебе поручение», — сказал цыган, — «от одного общего друга». Перехиль сглотнул слюну, надеясь, что прекрасном свете они не заметят этого. Общий друг был ростовщик Рубен Малина, которому он, Перехиль, вот уже который месяц подписывал «просроченные векселя». Вспоминая, какими цифрами выражается их общая сумма, он всякий раз чувствовал себя на грани обморока. В определенных севильских кругах Рубен Малина был знаменит тем, что имел обыкновение делать своим должникам только два напоминания. Первое словом, второе действием. Майрена и цыпленок Муэлос являлись его, так сказать, штатными герольдами. «Скажите ему, что я заплачу». Я сейчас как раз занимаюсь одним дельцем. То же самое говорил и Фраскита Торрес. Цыпленок моэлос улыбался понимающе и сочувственно. И улыбка эта не предвещала ничего хорошего. Отраженная в зеркале с другой стороны физиономия цыгана имела такое жизнерадостное выражение, как будто он только что похоронил мать. Перехиль глянул на собственное лицо между этими двумя лицами и попытался снова сглотнуть слюну, но... Ничего не вышло. От упоминания о Фроскита Торосе у него пересохло горло. Фроскита — парень из хорошей семьи, известный в Севилье прожигатель жизни. Некоторое время, как и Перехиль, пользовался услугами ростовщика Малины. Когда срок вышел, а он так и не сумел расплатиться, кто-то подстерег его в портале его собственного дома и выбил все зубы один за другим. Так его и бросили там, предварительно ссыпав зубы в кулек из обрывка газеты и засунув его в нагрудный карман пиджака несчастного. Мне нужна только одна неделя. Цыган Майрена поднял руку, обнял перехиля за плечи таким неожиданно дружеским движением, что того перекосило от страха. Обрубок мизинца коснулся его подбородка. Какое совпадение! а черной рубашки цыгана пахло застарелым потом и табачным дымом. Именно столько и есть в твоем распоряжении, приятель. Ровно семь дней и ни минуты больше. Перехиль вцепился руками в стойку, чтобы они не дрожали. Этикетки бутылок, стоявших на полках, замельтешили перед его глазами. Уайт, Лариос, Джонни, Valentine's, Дик, Лейбл. Четыре лошади, столетний уокер. Жизнь — смертельная штука, — сказал он себе. В конце концов, она всегда тебя убивает. — Скажите, Малиня, что все будет как надо, — пробормотал он, — что я порядочный человек, что я уже почти провернул одно стоящее дело. Выговорив это, он схватился за стакан и осушил его одним долгим глотком. Кубик льда зловеще звякнул о его зубы, Напомнив о том, что Фраскита Торосу пришлось обратиться к другому ростовщику, чтобы заплатить девяносто тысяч дура за протезирование, а рука цыгана по-прежнему лежала на его плечах. Хорошее слово провернул, усмехнулся цыпленок Муэлос. Так и вспоминаешь о котлетах. Ты любишь котлеты. Хулио и Глесиас все толдычил свое. Черная Долорес появилась за стойкой, покачивая бедрами в такт музыке. с явным намерением завязать разговор. Обнакнув палец в стакан перехиля, она пососала его, громко причмокивая губами, потерлась животом о прилавок и профессионально отработанным движением колыхнула содержимым своей майки. Потом разочарованная всмотрелась в сидевших перед ней мужчин. У перехиля был такой вид, будто он узрел привидение. Выражение лиц остальных двоих никак было нельзя назвать дружелюбным. А кроме того, тревожный признак, их стаканы с джинтоником стояли полнехоньки. Так что Долорес повернулась и, не переставая пританцовывать под музыку, удалилась. В течение долгих лет, наблюдая жизнь то с одной, то с другой стороны стойки, она научилась отлично понимать, когда лучше отойти в сторону.